273. Выгоняющийся за болотными огоньками призрачной жизнь, не убегайте слишком далеко от учителя света. Ибо, убедившись в чтиве огонёков и вернувшись обратно, можете вдруг обнаружить, что пусто там стало, где света учитель стоял, вас ожидает. Страшные формулы и ныне дом ваш останется пуст. может относиться не только к целому народу, но и к отдельным людям. Яро погружаясь в объятия Маи, помните крепко, что слишком в неё погрузившись, можно и не подняться, и можно утратить владыку. Тогда все дела ваши и все начинания ваши и всё то, что вы делаете, чем живёте, теряет всякое значение, становится бессмысленным и совершенно ненужным. Ибо даже имея всё, к чему устремляетесь вы в ослеплении вашем, всё же вы будете нищими в духе, сами себя обокравшими и лишившими света. Счастливы были и радостью сердце горящей было полно не тогда, когда наполняли сознание своё пустяками и мишурой жизни текущей, но когда был близок владыка, близко учение света и пламенное устремление вело дух.